сбросив напряжение, впал в беспамятство. Лёшка украдкой отплыл от берега и по мере удаления из-под укрытия высокого рыжего яра все ощутимее чувствовал, как кровь отливала от лица и не на коже, под кожей щек нарастают щетина, колись изнутри, выплыв из тени.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 Над берегом взметнулась ракета, как бы подышала вверху, косо пошла к земле и какое-то время еще билась в ею же вырванном чернеющем лоскуте воды. «Неужто мне ракету бросают? Мне путь указывают? Экой я персоной сделался!» Удивился Лешка и, увидев парящих над лодкой чаек, догадался, что они...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 «О, шурышкари родные, мама родимая, где-ка вы?» Весла чуть постукивали. Коротко, рывками, шлепая, подавалась и подавалась к левому берегу гнилая лодка. Над водой взрывами стали возникать и лететь на пониз ошметки исходящего тумана. Что-то сильно шлепнулось рядом. Лешка вздрогнул. «Неужели рыба?»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 ударило орудие с левого берега, вяло, без азарта чуфыркнуло за лесом Катюша, от чего-то одна прососался в тучах планирующий почтовик. и достигнув родного берега, плюхнувшись в смятый бурьян полевого аэродрома, вдруг заливисто завующе проржал, будто конь в росистых лугах. На коротко уснувшая война продолжалась.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 ком сидели на катушках со связью, два солдата в чистом обмундировании, в сапогах, третий, укрывший шинелью, спал, свалясь в камни. Здесь же в накинутой на плечи шинели стоял Панайотов, сам инструктор Сашка, ординарец майора Зарубина Ухватов с котелком в руке. В лодке тяжело раненый сказал инструктору Лёшка, и тот метнулся к воде, таща через голову туго набитую сумку с крестом. «Его сперва в тепло надо», — добавил связист, и, упреждая вопрос, как всегда, когда он позволял себе дерзость, отвернувшись, молвил Панайотову. «Неужели некому сменить товарища майора?» «Ты поешь сначала, поешь», — совал прямо в лицо Лёшке котелок суетливый ординарец майора Ухватов.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 А для чего нам плавать-то? На лодке, говорено. Нет, все-таки. Не, мы с Яковом в степу выросли. У нас реки нетути. Отозвался за веселого его напарник. Услышав ругань сам инструктора, ординарец Зарубина, ухватав, загромыхал сапогами и начал ему помогать. Из-под шинели высунулся третий связист и, громко разявив зубастую пасть, с подвылом зевнул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 со взвалиными на горб катушками с красным кабелем, мотаясь распахнутой телогрейкой, всем, что есть на нем и в нем, мотаясь, крича... «Ебоно, мать!» — примчался на берег Одинец. «Ты чё, Шестаков?» — вытаращился он на Лешку. «Ничего, все в порядке, товарищ капитан!» Черпая из котелка кашу, отозвался Лешка. «Технически острый глаз капитана...»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 Лёшка прервал дебаты, встав между начальниками и заорал громче их, чтобы проворнее грузились, потому как совсем рассвело. Одинец со штабным телефонистом быстро набрали бухту провода с грузилами в лодку, подсоединили провод к катушке, остающейся на берегу. их мать! Там люди умирают!» — продолжал громить стеловиков Одинец. они явились!» с непригодной связью. Я вот полковнику Байбакову об тебе расскажу. Он тебе, Курва, покажет непригодную связь». Оттертый от отдела не сдавался старший корпусной команды. Правда, уже не так громко и напористо гневался старший. Тут Лешка неожиданно наплыл на него. «Если этот деляга уснет на телефоне в грудь старшего, который не ожидал напора с этой стороны и попятился, обращаясь сразу к Панайотову и Одинцу, громко сквозь зубы говорил Лешка «Застрелите его!». Тыловые связисты сразу сделались послушны и услужливы. Пока Яков вычерпывал воду из лодки, его напарник по имени Егор вынул катушки из реки, имущество все же казенное, закурили. Лицо Егора, крупно слепленное, с детства усталое, не выражало никаких чувств. Корпусом вроде бы этот трудяга похож на Леху Булдакова, но умом куда там? Леха — это Леха. Оденец, тыча пальцем в сторону насупленного важного гостя из корпуса, сказал, что он не доверит такому ферту важный пост. Сам подежурит здесь до конца переправы связи,